Сыну, ты дурак!» По утемным гулком помещения прозвучала констатация факта. «Ну что вы, папенька, в самом деле?» «Пожалел, значит, девку. Дурак, ой, дурак, такой же, как и твоя маменька Василиса придурошно. В голосе сквозила беспредельная горечь, помноженная на старые обиды. «Та самая, которая счастья своего не понимая бросила тебя и меня!» свалив из изнанки в реальность, не пожалела ни сына малолетнего, ни мужа бессмертного. В зале с высокими сводами послышался всхлип и трубное сморкание. «Она меня этим почти убила!» С надрывом в голосе произнес Кощей-старший. «Ну ладно тебе, бать, что ты вспоминать такое? Ты же практически бессмертный!» «Практически!» Ядовито передразнил голос. Еще пара звучных сморканий и говорившие из темноты взял себя в руки. Жениться тебе надо. Обзавелся бы какой-никакой бабой. Был бы доступ на ту сторону, хоть бы Кики ему рукакой охмурил. Они в реальность за пестрыми тряпками стаями шастают. Я, батя, утопленников, не люблю, и топиться каждый раз, как мне в реальность нужно будет, не стану. Не люблю это мокрое дело. Я уж как-нибудь так, без жены, сам справлюсь. — Как-нибудь так, как-нибудь так. Хрипло, словно у него пересохло в горле, передразнилась тьмы Кощей-старшей. — Уже справился. Я для чего тебе, Костя, на твое совершеннолетие путешествие в реальность устроил? Вышел Костя, молчал. — Чтобы ты с тамошними русалками по тавернями пьяный валялся? Голос гневно взвился к потолку. — Ты знаешь, сколько цыганей за отправку на ту сторону берут? Вовек не расплатишься. «Но ты же им это, коня бледного, сплавил! Уже не в минусе!» Ни грамма раскаяния не прозвучала в голосе сына. «Не в минусе!» — передразнил отец. «Я тебя туда, кости отправил, чтоб ты посмотрел, как они там в реальности по-человечески живут. Не то, что мы тут, в изнанке. И жену себе, приличную, с доступом на ту сторону нашел, а ты...» Помолчали. В тишине слышались только позвякивания цепей до да звук капающей воды. Кощей Первый нарушил молчание. — Ты, Костенька, скоро моим преемником, Костяном Вторым будешь. Елейным голосом начал Бессмертный. — Сила моя и полное бессмертие к тебе перейдет. Станешь ты править за место меня. Только вот не удержать тебе царство Навье в своих руках. Ой, не удержать! Горестно продолжил развивать свою мысль Кощей. — Ты думаешь, твои подданные будут такую жизнь собачью терпеть? Не волю до да бесправия, ни размяться им, ни разгуляться по белу свету, безвылазно сидеть тут в подмирье, как в сырой клетушке, как в норе крысиной. Сначала начнется недовольство, смута, потом переворот и запрут тебя в подземелье, обмотанного цепями, без капли живой воды, и забудут, что ты жил на свете, а вечность в оковаха это тебе, сына, не сахар. Пригорюнился невидимый голос, думая о своем. Тот, кого Кощей-старший назвал Константином, побледнел, но постарался не подать виду, что такая судьба его испугала. — Ты княжеских кровей и право имеешь, — загремел голос в темноте. — Князь ты или не князь? Но не все еще потеряно. Поблагодари богов за то, что у тебя отец Кощей умнейший. Девка эта в нашем мире осталась. А значит, как закрыла проход, так снова и откроет. И не какую-нибудь временную прореху в изнанке, а полноценный тракт из нашего мира в реальность. Уж ты позаботься об этом, Костя. Не налажай. А если она не умеет? Чего? Открывать проход или не захочет?» Переспросил начинающий злодей, вспоминая, как надрала ему все части тела неизговорчивые гости из реальности. Не умеет, научим. Лениво прогундосил Кощей-старший. Не захочет, заставим. Подсуетись, Костян, подсуетись. Батьки твоего не станет и заступиться за тебя некому будет. Нам, бессмертным, раньше и я, Финаев, принадлежала, а не каким-то там смертным людишкам. Наш тут мир, наш, и ничей более. Так пойди и возьми то, что принадлежит тебе по праву. И, Костя... Сделал эффектную паузу искусный манипулятор, а после вкрадчиво продолжил: не перед чем не останавливайся. Помни про подвал, цепи и вечность в темноте.